Глава третья. Прищелкивая костяшками пальцев в ритм, звучавшей в наушниках песни, Артем спускался по эскалатору и внимательно вглядывался в лица проплывающих мимо людей. Вот угрюмый мужчина в строгом костюме. Аура пульсирует злобными алыми всполохами. Ап! Артем чуть повел кистью, Забрал малую частицу клокочущих эмоций и перенес ее в спрятанную в кармане толстовки стеклянную банку и без того переполненную клокочущей в ней энергией. Следом он отщепнул кусочек отревности женщины с усталым лицом, спешившей домой, дабы успеть застать мужа в объятиях любовницы Светки, шалавы с третьего этажа, что не первый год строит глазки к ее супругу. «Ап! Вот школьник!» злящийся на родителей, раскусивших его трюк с градусником и горячим чаем. Ап! Темный иной Артем понимал, что укрываемая от посторонних глаз катушка Теслы зарядилась под завязку еще на Петровском, но все никак не мог остановиться и решил продолжить собирать урожай в питерской подземке. Его опьяняла могучая энергия людских страстей. Ему хотелось еще и еще. Стоило ему спуститься с эскалатора, как девушка в форме работника метрополитена резким движением покинула свою стеклянную будку и бесцеремонно схватила Артема за ворот толстовки. «Ночной дозор! Пройдемте со мной!» произнесла диспетчерша неожиданно низким мужским голосом. Артем инстинктивно попытался нырнуть в сумрак, но с ужасом осознал, что не может. Когда он вновь посмотрел на диспетчершу, то обнаружил, что вместо девушки в серой форме его удерживает здоровенный парень. Судя по ауре, светлый маг пятого уровня силы. «Не дергайся, темный!» Артем растерянно огляделся по сторонам и обнаружил себя в окружении еще двух светлых иных. «А вот песца вам на воротник, светлые!» Злобно оскалился в ответ Артем и ударил державшего его за воротник толстовки светлого мага прессом. В обычных обстоятельствах это заклинание у Артема получалось слабым, но сегодня на его стороне было преимущество в виде лежащей в кармане катушки Теслы. Темный мысленно подчерпнул немного сконцентрированной энергии из склянки и вложил эту силу в заклятие. Державшего его светлого отшвырнуло прочь, словно пластиковый пакет под сильным порывом ветра. Сбив на лету проходившего мимо мужчину, светлый мак ударился о стену и, подобно марионетке с обрезанными нитями, рухнул на пол. После чего темный злобно хмыкнул и сжал что-то под толстовкой. Иные тотчас почувствовали возмущение в сумраке, а где-то на платформе раздались возбужденные голоса. — Эй, это же мясо, бей ха! И пока оперативники ночного дозора России смотрели то на поверженного товарища, то на начинающиеся на станционной платформе побоище между футбольными фанатами, Артем поднял свою тень и нырнул в сумрак. Через секунду светлые ринулись вслед за ним, но было поздно. Темного иного не было ни на первом, ни на втором слое. — Миша, ты его чуешь? Обратился усатый мужичок лет 40 к своему напарнику, магу-перевертушу, уже принявшему свой сумеречный облик. Огромный серо-бурый бизон с кучерявой шерстью и короткими, но острыми рогами отрицательно мотнул лобастой головой. Тогда мужичок выругался и скомандовал. — Ядрё на копоть! Давай, хватай Илью и возвращаемся в офис! Выйдя из сумрака, дядя Саша активировал сферу невнимания а Михаил Гранкин, его напарник-перевертыш, приняв человеческий облик, бросился осматривать все так же неподвижно лежащего у стены Илью. «Живой!» — с явным облегчением выдохнул Гранкин. Подхватив бессознательного коллегу, под руки светлые заторопились к эскалатору, ведущему к выходу на поверхность. Навстречу им, переругиваясь с кем-то по рации, и держа наготове резиновые дубинки, уже спешил наряд полиции. Не отдавая отчета своим действиям, плотный строй стражей порядка на полном ходу раздался в стороны, обтекая потрепанных дозорных, после чего вновь сомкнулся и устремился в сторону мутузящих друг друга болельщиков «Спартака» и «Зенита». Светлые шагнули на эскалатор. Достав мобильный телефон, дядя Саша пролистывал записную книжку в задумчивости, покусывая ус. «Ядрё на копоть. Вновь выругался мак, активируя вызов. Влетить нам от другомыслова за то, что упустили этого супчика. Алло, Женя, отправь Пашу с машиной на выход из Адмиралтейской. И вот ищи Осипа Валерьяныча. Он нам понадобится. Да, Золотухину приложил об стену, ничего серьезного. Но усмотреть лишним не будет. Все, отбой. Ух. Спрятав мобильный в чехольчик на поясе, дядя Саша обратился к напарнику. «Вот интересно, Мишка, что же это за зверь нам попался?» «Не знаю, дядя Саш. Шмыгнул носом подавленный перевертыш, поудобнее подхватывая все еще находящегося без сознания Илью. «Но он точно от нас по третьему слою ушел. А кто из местных темных на такое способен? Я о таком не слышал». «Я тоже, Миша». Я тоже. Мак вновь принял жевать свой ус. Неужели опять спецбригаду от дневного дозора пожаловала? Сомневаюсь. Скептически помотал головой Гранкин. Нас бы предупредили. Наверное. Тот и уно. Ядрю на копать, Что наверное? Дозорные миновали первый эскалатор и встали на следующий, когда завибрировал мобильный дяди Саши. Мак недовольно скривился но сразу же ответил на звонок. «Слушаю, Геннадий Петрович». Гранкин молча взирал на старшего коллегу, чье лицо мрачнело все больше и больше, и понимал, что сейчас Драгомыслов говорит в их адреса отнюдь не комплименты. Для этого не нужно было обладать способностями иного. «Понял вас, Геннадий Петрович. Скоро будем». Дядя Саша нажал отбой и грустно посмотрел на Гранкина. «Сейчас в офис. Сдаем Илью в медпункт и сразу же на ковер к шефу. А потом предлагаю напиться». «Что, все настолько плохо?» — кисло поинтересовался Михаил. «Не то слово». Выругался дядя Саша и вновь набрал номер на мобильном телефоне. «Женя, мы выходим. Где машина?» Ядрё на копоть. А поближе чего не припарковался? Да пусть разгонит там все эти пробки. Что? Шеф запретил? Да я тебя... Ладно. Где там искать машину? Понял, отбой. Дядь Саш, что случилось? Взволнованно спросил Гранкин. Машина наша подъехать к вестибюлю не может. Пробки вокруг метро. Умон уцепляет периметр. Откликнулся начальник. Придется нам с тобой Илюшу на своих загривках до гороховой дом 4 тащить. Знаешь, где это?» «Конечно!» — радостно откликнулся Михаил. «Это тут, за углом. Дом старый, там еще ящерица на фасаде, примечательная». «Ну вот, туда и тащим». Петербургский ночной дозор хоть и был гораздо моложе московского, но историю имел не менее насыщенную и во многом даже более трагичную. К тому же его судьба отличалась загадочной цикличностью в вопросе руководителей и месторасположения расположения штаб квартиры Светлых иных. История скитания и смены глав Дозора начиналась в 1850 году, когда Вильгельм Эренфрид Пель, целитель и алхимик Светлой иной первого уровня, принял решение об открытии своей аптеки на Васильевском острове. Событие это принесло немало головной боли сотрудникам ночного дозора, возглавляемого Драгомысловым, бывшим в ту пору не слишком опытным магом пятого уровня силы. Ведь Пель, в силу почтенного возраста и гуманитарного склада характера, был наделен не только великой силой и талантом ученого, но и профессорской рассеянностью. Перебравшись в столицу Российской империи из Гессена, Он открыл частную практику и первое время довольно успешно маскировал свою истинную сущность под вывеской «аптеки». Но не проходило и месяца, чтобы у Геннадия Петровича и его подчиненных не возникала необходимость напоминать рассеянному пелю о том, что тому следует быть осторожным и что не стоит совершать воздействие на обычных людей или иных без разрешения со стороны контролирующих органов. Очень скоро по городу поползли слухи, что судьбы людей, поселившихся в этом тихом месте на Васильевском острове, загадочным образом менялись. У одного начинался резкий рост в табеле о рангах, второй внезапно получал большое наследство, а у третьего наконец-то налаживалась семейная жизнь. Простым людям было не в домек, что это простодушный аптекарь Пель, не задумываясь о последствиях, воздействовал через сумрак на своих соседей и посетителей аптеки. Меж тем, слухи об алхимике разошлись далеко за пределы не только Васильевского острова, но и Петербурга. При аптеке штат сотрудников, который уже составлял почти сотню человек, появился собственный институт, исследовательские лаборатории, фармацевтические фабрики, библиотека, товарные склады, конторы по сбыту. Годы спустя Драгомыслов много раз сожалел о том, что не связывал чудесные события в жизни обитателей острова с появлением Вильгельма. Хотя первый тревожный звоночек прозвенел уже в 1858 году, когда один из соседей Пеля, Карл Федорович Сименс, стал одним из основателей российской электротехнической промышленности. И о том, что случилось это в результате магического содействия аптекаря, узнали гораздо позднее. Следующим пель осчастливил Михаила Колчанова, студента, снимавшего квартиру в квартале аптекарей. Михаил был влюблен в девушку Полину Гвоздеву, дочь лавочника, но та отвергла ухаживание нищего студента. Спустя некоторое время девушка узнала, что ее давний поклонник внезапно разбогател и переменила свое отношение, но было поздно, Колчанов уже полюбил другую. Откуда на бедного студента свалилось неожиданное богатство, так и осталось тайной для непосвященных. Еще одним широко известным случаем из череды чудес квартала аптекарей является история маленького мальчика Пети. Его мать умерла от побоев пьющего отца, а самого главу семейства задавила телегой. Оставшись круглым сиротой, Петя всячески избегал приюта и перебивался, чем мог, бродяжничая по аптекарскому району. Однажды, замерзая, он мечтал о теплее доме. Неожиданно во двор аптеки Пеля, где прятался мальчишка, зашел богатый господин, увидел озябшего беспризорника и забрал к себе жить. Как оказалось, у этого господина и его супруги не было детей, и они усыновили Петра. А еще в доме алхимика выступал с докладом на собрании петербургских марксистов некий Владимир Ульянов. Как сложилась дальнейшая жизнь и политическая карьера этого человека, рассказывать нет необходимости. Драгомыслов неоднократно пытался усмирить светлого целителя, даже приставил к нему пару сотрудников для постоянного наблюдения, ведь за каждое нелицензированное воздействие Вильгельма светлым приходилось расплачиваться ответными уступками для темных. Дневной дозор, понимая свою выгоду, никогда не выдвигал серьезных обвинений и довольствовался малыми отступными ведь это было для них золотым дном, неисчерпаемым запасом лицензий на охоту для вампиров и оборотней. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Петербургского ночного дозора, стала постройка пелем башни. Точнее, не сама башня, а вызванные из недр сумрака и привязанные к ней три грифона — Алхимик долго оправдывался перед шокированными дозорными, что сумеречные твари нужны ему для опытов и что, как только достигнет требуемых результатов, он сразу же снимет заклинания и вернет их обратно в сумрак. Темные, присутствовавшие на допросе, злорадно ухмылялись и потирали руки в предвкушении разрешения на ответное воздействие вплоть до первого уровня. После этого случая Драгомыслов придумал, как ему тогда казалось гениальное решение и попросту учредил постоянный штаб в доме Пеля, надстроив и заняв целый этаж. С тех пор количество несанкционированных светлых воздействий резко пошло на убыль, поскольку все свободное дежурство сотрудники дозора постоянно находились рядом с Вильгельмом и не позволяли ему увлекаться. И вдруг, в один обычный осенний день, без всяких на то причин Вильгельм, или как его уже тогда называли на русский манер Василий Васильевич, Арема реализовался. Кто-то говорил, что на этот шаг его толкнули постоянное давление и контроль со стороны драгомысловых и Светлых магов. Другие считали, что Вильгельм осознал и ужаснулся тому, сколько зла он невольно принес в этот мир своими необдуманными воздействиями, вынуждая покрывавший его долгие годы ночной дозор выдавать темным лицензии на охоту. А были и такие, кто полагал случившееся результатом многоступенчатой интриги Завулона, руководителя Московского дневного дозора. Сам Геннадий Петрович склонялся к последней версии, считая ее больше всего походившей на правду. Ведь это в стиле великого темного инова: долгие годы доить светлых на уступке, а затем смести с доски фигуру сильного инова руками его же коллег. Как обстояли дела на самом деле — теперь уже вряд ли станет известно. Тень светлого целителя канула в сумрак. Драгомыслово разжаловали и вместе с подчиненными услали в одну из отдаленных губерний, а на его место назначили Василия Яковлевича Макарова. И поскольку необходимости в постоянном контроле за погибшим светлым целителем больше не было, офис ночного дозора в квартале аптекарей на Васильевском острове опечатали, а новое представительство открыли в особняке на Стремянной улице, укрыв за вывеской «Общество народного просвещения». Но преемник Геннадия Петровича продержался на своем посту до июля 1914 года, пока не попал под заклинание «Отпущенный век», и покинул ночной дозор, так как узнал дату своей смерти. А вскоре бывшие подчиненные Макарова оставили свои посты вслед за начальником, Об этом периоде в истории Петербургского ночного дозора вы можете узнать из рассказа Жалунова «Неофициальное расследование». Вновь присветлому Гессеру пришлось морщить лоб и думать над тем, кого назначить на столь несчастливую должность. На этот раз выбор пал на Алексея Ивановича Дьяконова, единственного за всю историю высшего иного на посту главы ночного дозора Петербурга. И продержался в этой должности Дьяконов долго, почти 50 лет. К тому же Алексей Иванович ухитрялся совмещать руководство ленинградским дозором с работой в горкоме партии и быстро продвигаться вверх по профсоюзной линии. Пока в конце октября 1962 года Дьяконов не отправился в составе советской делегации на Кубу, где и погиб от рук гомункулов Татицекуатля. Данные события описаны в романе Желунова «Дозоры не работают вместе». Следующие три года ночной дозор обходился без начальника, а в ноябре 1965 года им и вовсе стало не до организационных вопросов. Два мощнейших вероятностных выброса на ингерманландских болотах вынудили официально объявить о приостановке деятельности Ленинградских дозоров, а их работников покинуть город. А вслед за дозорными Ленинград и область покинули вообще все иные за исключением одного колдуна с Ямайки, инициировавшего Ленинград в середине 70-х годов на темную сторону. Так и существовал темный город иной без надлежащего присмотра вплоть до начала следующего тысячелетия, и, как всякий заброшенный дом, заполонили его паразиты и дикие звери, точнее, дикие темные ины, называвшие себя «черными», нечтившие договор и регулярно приносившие человеческие жертвоприношения. Из-за отсутствия местных дозоров выводить паразитов в Санкт-Петербург приехали десятки сильнейших темных практически со всего мира. В ходе столкновения вновь вспыхнули искры магической борьбы на Марсовом поле. Дикари были разгромлены в пух и прах, город развоплощен, а лидер бывшей группировки черных стал работать в инквизиции. После этого грандиозного побоища Гессер и Завулон наконец-то предприняли первые шаги по возрождению полноценных дозоров в Северной столице. К сожалению, столичные интриги и проблемы мирового масштаба не способствовали быстрому решению вопроса, и еще целых два года Петербург оставался без укомплектованных штатов сотрудников. Чем не приминула воспользоваться инквизиция, захватившая по сути власть в городе после разгона банды черных. Как итог беспорядки и нападения темных на штаб-квартиру Инквизиции в Михайловском замке, а потом еще возникновение на территории дворцового комплекса «Царское село» — аномалии, войдя в которую, любое иное возвращается в состояние до инициации. Подробнее о событиях в «Царском селе» вы можете узнать в третьей части романа Лукьяненко и Шушпанова «Школьный надзор». Вот тогда-то московское руководство дозоров наконец-то зашевелилось и с наступлением нового 2006 года на улицах Санкт-Петербурга появились светлые и темные иные патрульные. При светлых Гессер не стал изобретать колесо и пригласил возглавить петербургский дозор Геннадия Петровича. Во-первых, никто из высших светлых на эту роль категорически не согласился бы, даже в приказном порядке. «Проклятое место!» — отшучивались иные, но в их глазах можно было заметить тень страха. Во-вторых, Драгомыслов хоть к этому времени уже и поднялся на один уровень, но это был его потолок в пределах уездного городка, и для дальнейшего роста и развития эта должность подходила ему как нельзя кстати. В-третьих, он единственный из руководителей ночного дозора Петербурга, кто до сих пор остался жив. Драгомыслов отказываться не стал и первым же делом вернул офис ночного дозора на прежнее место, в дом целителя Вильгельма Пелли. Свое решение он аргументировал так. Во-первых, небольшой особняк, спрятанный в недрах исторического центра города, еще вмещал прежний штат сотрудников, в коих насчитывалось всего пятеро, но совершенно не подходил для расширенного контингента. Во-вторых, незадолго до назначения Геннадия Петровича в доме с башней Грифонов случился двойной пожар, и пока пострадавшую от огня аптеку восстанавливали, Драгомыслов быстро и без особых хлопот смог продавить переезд в новый старый офис на Васильевском острове. Несомненно, главной изюминкой, привлекающей к офису ночного дозора в новом тысячелетии, являлась башня. Необычный вид и архитектурная изысканность этой дымовой трубы делали ее похожей на башню замка, как будто спрятанную от посторонних глаз внутри двора колодца. 10 метров в высоту и 2 метра в диаметре. Она служила превосходной вытяжкой для алхимической лаборатории Вильгельма Пеля. Вход в лабораторию давно был укрыт от людских глаз. Алхимическое оборудование вывезли инквизиторы и спрятали в недрах Михайловского замка. Но туристы все равно продолжали приходить сюда каждый день и даже каждую ночь. Байки и городские легенды до сих пор гласили, что башня была способна радикально менять судьбы людей в лучшую сторону, хотя Драгомыслов строго следил за тем, чтобы ни один сотрудник не смел следовать по стопам алхимика Пеля. Особенно пристально он следил за Осипом Валерьяновичем. Но дозорные даже и не думали ни о чем подобном, хотя кое-какие хулиганские выходки себе позволяли. После переезда в новый офис у сотрудников появилась своеобразная традиция. Чтобы дежурство прошло спокойно, светлые иные, прежде чем отправиться патрулировать улицы спящего города, входили на первый слой сумрака и разрисовывали башни цифрами. Цифры на кирпичах башни постоянно менялись, то появляясь, то исчезая. Недоумевающие жильцы дома лишь пожимали плечами и списывали все на причуды молодежи. Дорогомыслов, На проделки подчиненных смотрел неодобрительно, и наверняка надавал бы по шее, если бы застал кого-то из сотрудников за этим занятием. Однако поймать кого-то на горячем пока не смог. Естественно, таинственные символы тут же вдохновили обывателей на создание новой городской легенды, которая гласила, что в определенные моменты цифры выстраиваются в код счастья. И если человек окажется перед башней в счастливый момент, его желание сбудется. Скоро в легенде появилось уточнение, что страждущему следует быть аккуратным со своими желаниями, ведь тот, кто придет к башне со злыми намерениями, пожалеет о своих мечтах, потому что кот счастья влияет только на судьбу того, кто просит. Скорее всего, эта оговорка появилась с подачи сотрудников дозора. В конце концов, Драгомыслову надоело тратить время на постоянный отвод глаз любопытствующим туристам. И дабы избежать возможного недовольства со стороны московского руководства, Геннадий Петрович позаботился о том, чтобы свободный проход к их офису был закрыт не только для посторонних иных, но и для людей. И теперь во дворе аптеки Пеля можно было встретить лишь жильцов и их гостей, а парадный вход охранялся не только магией, но и суровыми сотрудниками ЧОПа. Как раз мимо этих охранников сейчас и проходили оперативники, возвращающиеся с неудачного задержания. «Привет, бойцы!» — браво гаркнул дядя Саша охранником. «И вам не хворать!» — ответили хмурые чоповцы, провожая вкатившийся во двор УАЗик, за рулем которого сон называл Кирилл Батурин, штатный водитель ночного дозора. На самом деле Кирилл не зевал, просто таким образом он активировал дежурное заклятие, отводившая взгляды охранникам и одновременно стирающая воспоминания о том, что они пропустили нечислящийся среди местных автомобиль. После чего Батурин ловко припарковался у башни в центре двора и выбрался наружу. Вслед за ним из кабины выбрался дядя Саша, и они вместе распахнули задние дверцы кузова. К машине уже спешили Осип Валерьянович и Женька, не забывшие прихватить с собой брезентовые носилки. «Как он?» озабоченно спросил Гранкин-целителя, наблюдавшего со стороны за тем, как оперативники аккуратно и сноровисто перемещают все еще бессознательного Илью из недруазика на носилки. «Жить будет, не переживайте», поспешил успокоить коллег Осип Валерьянович, сканирующий ауру Золотухина. «Несите его в мой кабинет, дальше я сам справлюсь». Гранкин, дядя Саша, Батурин и Женя Взялись за ручки и в мгновение ока занесли носилки в дом. Шедший следом целитель остановился и посмотрел в одно из окон на третьем этаже. Света в окне не было, но Осип Валерианович и без этого прекрасно видел замершего с другой стороны оконной рамы Драгомыслова. Не волнуйтесь, Геннадий Петрович, тихо произнес целитель. Он парень крепкий, выкарабкается. Темный силуэт в окне слегка кивнул в знак благодарности.